Глава двадцатая Даже Варвара опешила от происходящего и в первую минуту просто крутила головой, оценивая происходящее. «Так вот, куда наша одежа девается!» — доносилась с одной стороны. «Может, она надумала переодеться, чтобы учиться с нами?» «Мы не против!» — раздавалась с другой стороны. Там таких ножек и не увидеть больше нигде!» — хохотал тот самый тип, подходивший ко мне у теплиц. «Рты закрыли?» Мощный голос Варвары перекрыл даже громкий хохот. «Если вы сыты, прошу выйти. Ты, ты и ты, еще ты. Дарья, давайте улюпёт выйти отсюда!» Указав пальцем на троих мужчин и девушку швею, Варвара уперла руки в бока. «Мы?» Мужчины явно удивились. Переглядываясь, они не спешили вставать. «Да, остальные не получат еду, пока вы четверо не выйдете отсюда!» «Я не шучу! Никто не будет завтракать!» Экономка подошла к своему месту и села. Через пару минут, подгоняемые теми, кто не собирался лишаться пищи, самые громкие вышли с опущенными головами. Дуняша, подавай скорее, а то через минут десять всем надо быть в аудитории. Кирилл Иванович не одобрит опоздание. С завтрашнего дня завтрак будет без пятнадцати восемь. Восемь все должны быть в кабинете». Если у вас есть время на смех, а языки так шустро метут по губам, значит, и есть вы можете скоренько!» Стук ложек и громкое дутье на чай — это все звуки, которые я услышала за завтраком. Но ну и сама я поторапливалась, потому что Варвара точно не стала бы потакать мне, несмотря на то, что недавно плакала на моей груди. Потом я быстро переоделась, накинула плащ и направилась в дом Федора и Анны. В голове я перебирала свой гардероб и даже немного жалела, что самую красивую и самую теплую одежду придется продать. Но это не было потерей. Это было неким пропуском в усадьбу, покидать которую мне не хотелось. Уже завернув было в проулок к дому нашего бывшего управляющего, я почувствовала непреодолимое желание глянуть на дом, в котором очнулась, отчий дом Елены. Улочки плотно наполнялись людом, спешащим кто куда, но основная масса уже была на работе. Крупные мануфактуры, словно пылесосы, до семи утра втягивали в свои кирпичные утробы плотные ручики спешащего народа. А к этому времени на дорогах появлялись служащие, управляющие, купцы, только-только вышедшие из домов, чтобы открыть свои лавки, напиться там чаю, потом пообедать ножористыми солянками и лещами с чесноком и сметаной. После этого купец отправлялся домой, чтобы вздремнуть. Группки молодых людей в одинаковых фуражках, скорее всего, семинаристы, студенты, с интересным поглядывали на меня, когда шли навстречу, а пройдя мимо, закатывались звонким, совсем необидным смехом. Возле дома не было никого, если не считать пешеходов, старающихся не наступать в грязь и иногда подбирающихся прямо к стенам, где тротуар по суше. Двери и ставни на первом этаже дома закрыты, а окна второго этажа, отражая утреннее солнце, блестят так, что, кажется, на них светит прожектор. Тройдя возле дома моей подруги, я на минуту остановилась, чтобы вспомнить мой первый день здесь. «Еленушка, милая!» — звонкий голосок Софьи я узнала сразу же. Подняла голову, ожидая увидеть ее в окне, но потом заметила среди пешеходов поднятую и активно машущую руку — Софья пытался обогнать группу женщин, занявших всю засыпанную соломой часть тротуара возле чайной. Я не была рада этой встрече, потому что мне нужно было успеть забрать платье, а Варваре не опоздать на рынок к одиннадцати часам. «Куда ты запропастилась, милая?» Она подбежала и принялась целовать меня в обе щеки. «Тут батюшка твой приезжал на днях, такой скандал устроил!» Городничего вызвали, он его и утихомирил. «Никто ведь даже не знает, куда вы с матушкой уехали. Но все ей решили, что в монастырь». Она отпустила руки, которыми крепко держала меня за плечи, отстранилась и посмотрела на меня. «Что?» — спросила я, понимая, что одета я в самое простецкое платье и, скорее всего, в нем девушки моего статуса не выходят на улицу. И «Я думала, ты должна быть в монашеском облачении. Я не монашка, Софья. Давай потом поговорим, мне нужно торопиться». Я устало улыбнулась, вернее, даже с трудом выдавила улыбку и зашагала назад к проулку. «Стой, я тебя провожу. Хоть немного поболтаем». Она бежала за мной, налетая на встречных, но не отставала. «Мне нужно к Федору и Анне вещи забрать». «А куда? Ты у них живешь, А что ты там делаешь? А надолго ты там?» Софья задавала столько вопросов, что я даже на одном не успевала сфокусироваться и придумать что-то, и ответить. Я работаю в усадьбе Вересова, ученого, знаешь? не оборачиваясь сообщила я. Стой! Сзади раздалось хлюпанье грязи, и она схватила меня за плечо. Я очень спешу у Софьи, я не остановилась, а только повернула голову, чтобы не казаться совсем отрешенной. Тогда так! И откуда у тебя такая скорость? Мне уже в горле першит, а ноги в платье путаются. Боже, подруга, милая Елена, умоляю тебя! Я остановилась только возле нужного мне дома. Таскающие колото дрова из уличной поленницы во двор сыновья Анны отряхнулись, бросили поленья и пошли встречать меня, чтобы поддержать, когда стану переходить по жердочке грязь. «Когда сможешь поговорить?» — поняв, что я не шучу, — спросила Соня. «Приходи к усадьбе после восьми вечера. На воротах не Никифор, он хоть и сварливый, но хороший дед. Попроси, и он меня кликнет. Там и поговорим». Я подала руки мальчишкам и пробежала по доске. «В усадьбу? Идти вечером в нехорошую усадьбу?» Удивлённый голос Софьи и её испуганные глаза меня несколько отрезвили, и мне стало жаль подругу. «Я выйду на улицу. К воротам-то ты сможешь подойти?» Я послала ей воздушный поцелуй и вошла во двор. И даже обрадовалась, когда за мной закрылись ворота. Анна не знала, в какой угол меня посадить и чем угостить. Я сходу сообщила, что на минуту и только за вещами. «А на кое там тебе такие наряды, Елена Степановна? Это же платье для балов, для праздников. И откуда это вы их?» Хозяйка дома внимательно наблюдала за тем, как я отбираю самые новые и пышные, аккуратно складываю и засовываю в мешок. «У нас там завтра бал!» Я потянулась к следующему и, заметив выпученные глаза Анны, добавила. «И послезавтра, и в воскресенье». Знаешь, там приезжают ученые и, в общем, симпозиум. Надо хорошо выглядеть». «Позиум? Это чего? С чем его едят? Это по десрам какой, а может, и похуже? Елена?» Голос Анны набрался железа и зазвенел, как колокол на морозе. «В понедельник приедет матушка Агафья! О, а сегодня...» Я даже представить не могла, что две недели почти прошли и пыталась вспомнить, четверг сегодня или пятница. «Суббота сегодня, Елена Степановна. Ты в прошлое воскресенье к нам не явилась и в церкву сама не пришла. Я даже ходила вчера к вам туда. Да ворот никого не было. дед глухой, что землю мел, даже не обернулся. Думала, увижу тебя. А увидела господ, мужчин, в париках. Что там такое, Елена?» — Я за тебя отвечаю, так что ответь мне. — Студенты это. Учатся они у Кирилла Ивановича. Семена новые разрабатывают, рассаду растят. Я выбрала последнее платье, а еще добавила к прихваченному свое оставшееся белье. Что-то подсказывало мне, что если приду сюда в следующий раз, сложностей с уходом не избегу. А сейчас, пока дома нет Федора, женщина не удержит меня. На ходу схватила в синях с полки, завернутую в покрывало шубку и, проскочив мимо пацанов, бросилась к воротам. «Не пущу, Елена! Стой!» С этими словами за мной бежала Анна. «А шубу зачем взяла?» «Говорил я тебе, что до добра тебя эта усадьба не доведёт!» Я выбежала из ворот и, закинув свое добычу на плечо, схватила привязанный на верёвку большой кованный гвоздь, служивший неким запором изнутри. Снаружи на воротах была петля, а на Верие, в дверном проеме из бревен, болталась здоровая цепь. Накинула цепь на петлю и засунула туда гвоздь. В эту же секунду ворота затряслись, а за ними, срываясь на крик, умоляла меня отворить и дождаться Федора. Анна. «До добра не доведет, говорите. «А что меня до него доведет, — «До добра вашего?» — «Или кто?» Мой ответ Анна, скорее всего, не услышала, потому что говорила я чаще всего себе под нос.